«Нет, не забрался. Но что делать? Встал на ноги, валенок с руки снял и на столбе, где Никитские ворота написано, выцарапывает матерное». «Тетеря!» — гаркнул. «Ах ты, погонь волосатая! Все вижу!» Сижу минуту юркнул назад на четвереньки, как будто ничего такого не делал. И ногу задрал на столб, дескать, а что? Просто облегчаюсь, как водится, пысаю. «Скотина!» Никита Иванович выглянул из-за бенедиктового плеча. «Беня, ну что же вы не приглашаете своего товарища в дом?» Боже мой, и в такой мороз. Товарищи? Никита Иванович, это же перерожденец. Вы что, перерожденца не видели? Лев Львович. А не полюбил он Бенедикта. Взгляды бросал как бы презрительный, и рот держал скривившим сторону. Тоже поднялся из-за стола, толпился за спиной стопника, заглядывал, бормотал. Чудовищно, эксплуатация. Зовите, зовите в дом. Это бесчеловечно. Да он и не человек. У человека валенок на руках нету. Шире надо смотреть, и без него народ не полный. Назидал Лев Львович. Не будем спорить о дефинициях. Старик заматывал горло шарфом. «Мы-то с вами кто?» «Двуногая, без перьев. Речь членораздельная. Пустите меня, я пойду приглашу». «Как его зовут?» На тетерю откликается. «Ну, я не могу так взрослого. По отчеству как?» «Петрович». «Да не сходите с ума, побудьтесь Бога, Никита Иванович!» «Перерожденца в избу, а поганец! Стойте!» «Терентий Петрович!» Склонился в сугроб и стопник. «Сделайте милость в пожалуйте к столу, погреться».